Снова пошёл дождь. Поля Фландрии, как слюною, пузырились солёной водой. Ещё долго мне не попадался никто, только ветер и почти сразу же опять солнце. Время от времени, неизвестно откуда, по воздуху и солнцу прилетала пронырливая пуля, настырно стараясь прикончить меня в моём одиночестве. Зачем? да проживи я ещё 100 лет никогда больше по полям гулять не буду поклялся я себе бредя куда глаза глядят я вспомнил вчерашнюю церемонию она состоялась на обратном скате холма полковник зычным голосом овещевал полк милей надсаживался он смелей и да здравствует франция когда ты лишён воображения умереть не велика штука Когда оно у тебя есть, смерть это уже лишнее. Вот моё мнение. Никогда мне не приходилось столько всякой всячины за один раз усваивать. У полковника воображение начисто не было. Отсюда все его несчастья, а нашей и по давна. Неужели я один на весь полк могу вообразить себе смерть? Предпочту, чтобы она подзадержалась. лет на 20-30 можно и на подольше это к лучше, чем сейчас, когда мне хотят набить рот фландрской грязью, нет мне рот, а пасть, разодранную осколком до самых ушей. человек вправе иметь своё мнение о собственной смерти. но куда же всё-таки идти? прямо спину противнику подставишь А с цапой меня жандармы, пока я шляюсь. Мне ясное дело, сполна по счёту заплатит. В тот же вечер, запросто и быстро, устроят суд в классе какой-нибудь бывшей школы. Где бы мы ни проходили всюду пустых классов, хоть завались. Поиграют со мной в суд, как играют, когда учитель отлучится. На эстраде сидят сержанты, я стою в наручниках перед партой. А утром меня расстреляют. 12 патронов больше не надо. И я всё вспоминал полковника, такого храбреца. Кираса, каска, усы. Показать бы в мюзик-холле, как он передо мной под пулями и снарядами разгуливал. Такой спектакль даже в тогдашней Альгамбре Аншлаг бы сделал, а полковник перещеголял бы самого Фраксона. даром что во времена, о которых я говорю, тот был первостатейной звездой. Вот что я думал. Невысовывайся. Вот что я думал. Альгамбра популярный в начале века парижский мюзик-холл. Фраксон Гари, Леон Пот, 1869-1914, французский эстрадный актёр. После долгих-долгих часов Ошел я, крадучись и с опаской, я увидел, наконец, наших у деревушки из нескольких ферм. Это было передовое охранение стоявшего там эскадрона. «Никто не накрылся», — сказали мне все живы, — «а я им главную новость». «Полковника убили!» — крикнул я, подходя к охранению. «Ничего, полковников у нас хватает!» — осадил меня Павел. Бригадир Пистиль, он тоже был в наряде и как раз на посту стоял. Бригадир — младший сержантский чин во французской кавалерии и артиллерии. — А пока полковнику замену не прислали, давай-ка, рыжий, бери ампуиля с кердон-куфом и марш за мясом. Прихватите по два мешка на брата и валяйте за церковь, там раздают. Да глядите в оба, чтобы вам, как вчера, одни кости не сунули, и чтоб к ночи в отделение вернуться, суки!» Опять мы в дороге, только уже втроем. «Ничего им больше рассказывать не буду», — разобиделся я. «Я же понимаю, таким не стоит ничего рассказывать. Ты такую драму видел, а им, паршивцам, и дела нет. Никого это больше не интересует». А ведь недели и раньше под смерть полковника газеты бы четыре колонки отвели, и мое фото тиснули. Эх, скоты! Мясо на весь полк выдавали на августовском лугу в тени вишен, опаленных последними летними днями. На мешки, на растянутые полотнища палаток и прямо на землю вывалили несчетные килограммы потрохов. бледно-жёлтых хлопьев жира баранов со вспоротым брюхом и всеми причиндалами наружу и всё это сочилось замысловатыми кровавыми ручейками стекавшими в окрестную зелень на дереве висел целый располовиненный бык и четыре полковых мясника с рогунью орудовали резаками выбирая из туши потроха Команды отчаянно царапались из-за жира, ещё отчаяннее из-за почек, а вокруг, как всегда в таких случаях, велись тучи мух, больших и пивучих, как птички. А кругом кровь. Повсюду на траве вязкие и тягучие лужи крови, ищущие куда бы стечь. Чуть дальше забивали последнюю свинью. Мясник и четыре солдата уже лаялись из-за ливера. Это ты, сука, вчера филейную часть увёл. Я ещё успел, привалившись к дереву, раз другой глянуть на эту пайковую свару, и тут меня бешено потянуло на блёв. И вырвало не так себе помалость, а до беспамятства. Меня отнесли в лагерь на носилках, но воспользовались случаем и спёрли мои мешки с коричневой тканью. Я очнулся от ругани бригадира. Он с кого-то стружку снимал. Война не кончалась. Чего не случается. В конце того же августа я сам был произведен в бригадиры. Меня с пятью рядовыми частенько наряжали связными к генералу Консоме. Он был маленький, молчаливый и, на первый взгляд, не жесткий и не геройский. Но ухо с ним надо было держать в остро. Больше всего на свете он трясся над своими удобствами. Думал он исключительно о них. И хоть мы уже месяц с Гаком только и делали, что отступали, он всем учинял разнос, если его ординарец не сразу находил ему на новой стоянке чистую постель и кухню на современный лад. Начальнику штаба при его четырех галунах — знаки различия майора — Эти претензии на комфорт причиняли массу беспокойств. Непомерная требовательность генерала Консуме выводила его из себя. Тем более, что его самого, жёлтого от гастрита и запоров, еда не интересовала. Однако ему приходилось есть яйца всмятку за столом начальника и выслушивать генеральские жалобы. А ведь раз ты военный, будь им и мы терпи. Но я его нисколько не жалел. Как офицер он был страшная сволочь. Судите сами. Тащишься день-деньской то по дорогам, то по холмам, то по люцерне, то по огородам, а тебя останавливают где попало. Генералу необходим начлек. Ему ищут и находят какую-нибудь деревушку в стороне, где поспокойней И ещё не разместились солдаты, а если разместились, её живенько освобождают, а солдат вышвыривают на улицу, даром, что они уже на отдых расположились. Деревня только для штаба с его лошадьми, поклажей, чемоданами и этим сволочным майором. Звали эту суку Укуссон. Майор Укуссон. Надеюсь, теперь он окочурился. окончательной и нелёгкой смерти. Но во времена, о которых я говорю, этот укусон был жив и цел. Каждый вечер он собирал нас и устраивал нам на качку, чтобы подтянуть нас и подогреть наш пыл, а потом принимался нас гонять, забывая, что мы весь день за генералом трюхали. Спешатся по коням, спешатся Вот так мы и развозили его приказы то туда, то сюда. Когда всё это кончилось, нас проще и удобней для всех было бы утопить. Так с нас лило. Всем убираться в полк живо, надсаживался он. А где он, наш полк, господин майор, спрашивали мы. В Барбаньи, а Барбаньи где? Вон там. Там, куда он показывал, как, впрочем, повсюду, была только ночь, проглатывавшая дорогу в двух шагах от нас так, что от нее оставался кусочек размером с коровий язык. «Пойди-ка, найди его!» Это барбаньи на краю свет. «Для этого пришлось бы пожертвовать целым эскадроном, да еще эскадроном смельчаков. А я не был смельчаком!» Не видел причины им становиться, и меньше, чем кто-либо, стремился искать барбании, название которого их сам майор взял с потолка. Это всё равно как если бы меня криком пытались убедить покончить с собой. В этом деле ведь так: либо тебе этого хочется, либо нет. А во всей этой тьме такой густой, что казалось мне, не разглядишь и собственную руку, если её чуток от плеча отвести, я знал одно: зато твёрдо. В ней таятся несчётные и безмерные опасности. Как только темнело, а то и с самого заката, этот горлопан майор старался сплавить нас на тот свет. Мы пробовали отбрыкиваться, Волынили упорно делали вид, что не поняли, и как могли цеплялись за надежду на тёплый ночлег, но в конце концов, когда от деревьев делалось уже не видно, приходилось подчиняться и идти помирать. Генералу подавали обед. С этой минуты всё зависело от случая. Иногда мы находили барбаньи и свой полк, иногда нет. Обычно мы натыкались на него по ошибке, когда часовые дежурного эскадрона открывали по нам огонь при нашем приближении. Словом, мы поневоле заставляли узнавать нас, и ночь почти всегда заканчивалась разными нарядами: перетаскиванием сотен кулей с авсом или вёдер с водой, и нас подгоняли криком до да таким, что мы от него балдели не меньше, чем от недосыпа. Утром группа связи опять отправлялась на командный пункт генерала Консоме продолжать войну. Но чаще всего мы свой полк не находили и просто дожидались рассвета, кружа около деревень по незнакомым дорогам, по задворкам эвакуированных посёлков и вдоль мрачных зарослей. Мы старались по возможности избегать их, чтобы не напороться на немецкий патруль. Но куда-то всё-таки надо было деваться в ожидании утра, а всего не предусмотришь. С тех пор я понимаю, что чувствует кролик в охотничьем садке. Смешит меня всё-таки слово жалость. Ведь скажи-мо-моёру Укуссону, что он грязный и подлый убийца. Один испытал бы только огромную радость, приказав расстрелять нас на месте жандармскому капитану, который только этого и ждал, и от начальника штаба ни на шаг не отходил. Злота капитан не на немцев держал. Итак, ночь за ночью мы как дураки избегали засад, а ноги шли и шли, и с каждой ночью оставалось всё меньше надежды, что мы вернёмся. Ну а уж коли вернёмся, то никогда не забудем, что встретили на земле не человека, скроенного как в илиаде, но хищника пострашнее, чем крокодилы и акулы, кружащие с разинутой пастью между судов, что вывозят из гавани помои и объетки, сбрасывая их в открытое море. В любом деле на их худшее из поражений забывать особенно забывать того, кто послал вас подыхать, да ещё раньше, чем вы уразумели, до какой степени люди скоты. Когда ощутишься на краю ямы, не веляй, но и не забудь рассказать, не опуская ни слова обо всём, что видел пакостного в людях. А потом отдавай концы и ныряй вниз. Какого ещё чёрта в жизни надо Я с удовольствием скормил бы акулам майора Укуссона и его жандарма, только бы поучить обоих жить, а в придачу к ним и своего коня только бы побольше его не мучить. Этому длинноногому доходяге было здорово больно, у него вместо спины под седлом осталось два шмота мяса шириной с две моей ладони, до того потертых, что гной ручьями стекал у него по краю потника на копыта. И всё-таки на нём приходилось рысить. Раз-два. Его от этого прямо-таки скрючивало. Но лошади ещё терпеливее людей. На рыси он весь извивался. Под крышей держать его было больше невозможно. В сараях от его потёртости так воняло, что люди задыхались. Когда я садился в седло, ему было до того больно. что он изгибался, словно из-под халимства, и брюхо его опускалось до колен. Казалось, не на лошадь, а на осла влезаешь. Мне-то, надо признать, так было удобней. Мы ведь сами здорово вымотались, таская сталь на голове и на плечах. Генерал Консоме в отведенном ему доме ждал обеда. Стол накрыт, лампа на месте. "Ватайте отсюда ко всем чертям", в последний раз рявкнул Кусон, покачав своим фонарём у нас поднос. "Сейчас за стол сядут, больше повторять не буду марш отсюда, падлы". Вот как он надсаживался. Он так бесился, отправляя нас подыхать, что его всковое лицо даже чуть орозовело. Иногда перед нашим отъездом генеральский повар совал нам кусок. У генерала Жратвы было не в поворот. Ему на одного полагалось 40 пайков. А он был уже не молод. Ему к отставке подворачивало. На ходу у него подгибались колени, и усы он наверняка красил. Уходя, мы при свете лампы видели вены на его висках, сплошные изгибы, как у сены на выходе из Парижа. По слухам, у него были дочери в годах, незамужние и не богатые, как он сам. Может, из-за этого он и был мелочный и ворчливый, как старый пёс. Согнали его с места, вот он куда его ни пусти, разыскивает свой лежак с подстилкой. Он любил красивые сады и розы, и где бы мы ни проходили, ни одной клумбы с розами не пропускал. Генералы первые любители роз. Это все знают.